Глава 20. Тимур. Поворачиваю экран, заглушая шум воды, в котором немного растворяются мысли. Но от реальности ничего не спасает. Вытираю руки, откладываю полотенце и вдруг вспоминаю, что не один на кухне. По крайней мере, должен быть. Сложно привыкнуть к присутствию других людей в моём доме. Ева? Оглядываюсь, Но её место за столом пустоет, и только тарелка с расковыриным омлетом свидетельствует о том, что Ева настоящая, а не плод моего больного воображения, и действительно была здесь. Странно, непривычно и немного больно видеть его рядом ранним утром, просыпаться под боком с её ребёнком, который по ошибке зовёт тебя папой и кормит омлетом. принимать навязчивую заботу не своей женщины, выслушивать её приёки по поводу своего внешнего вида, завтракать вместе, как будто у меня и правда есть семья, впервые за долгое время наслаждаться вкусом еды и тёплой атмосферой в этом замёрзшем, забытом богом доме, ощущать давно забытый уют. К такому нельзя привыкать. слишком идеально, чтобы не сойти с ума и не захотеть сохранить это состояние во что бы то ни стало, зациклить как приятный сон, чтобы смотреть снова и снова. И зачем я только притащил их сюда? Выдыхаю вслух. Чувствую, как кто-то несмело дёргает меня за штанину. Не нахожу никого рядом с собой и почти готов списать иллюзию на собственное прогрессирующее безумие, но догадываюсь опустить взгляд. Не замечаю, как улыбка непроизвольно растекается по моему лицу. За последние сутки она становится моим частым гостем. Но я не в силах бороться с собой, когда вижу маленького гномика. Он нетерпеливо топчется на месте и, запрокинув голову, заглядывает мне в глаза, преданно, будто я его последняя надежда. Что такое, Владик? непонимающе качаю головой. Мальчишка как игрушечный, словно один из тех танцующих роботов на батарейках. Но если их можно выключить в любой момент, то Владик так легко не отступит. Упрямый и настойчивый, весь в свою суетливую мать. "Идём", приказывает и тянет за брючину. Не справившись со мной, выбирает иную тактику. Толкает меня в колено, возмущённо фыркает, плечиком налегает, наддавливая на мою ногу. В итоге Устав и даже с места меня не сдвинув, поднимает ручку, подаёт мне, решает действовать не силой, которой ему явно не хватает, а дипломатией. И я всё-таки поддаюсь, обхватываю ладошку двумя пальцами. Куда? усмехаюсь, но следую за мелким. Однако гнетущая обстановка в холле мигом возвращает мне серьёзность. Пытаюсь определить, что здесь случилось, пока я был на кухне. Цепляюсь взглядом за Андрея. который склонился над кем-то, напряжённо переводя внимание на бледную Еву. Чёрт. Почему именно с ней постоянно что-то случается? Она будто притягивает к себе неприятности и нелепые ситуации. Чемур Викторович, там вашей девушке плохо стало. Подбежав ко мне, сбивчиво лепечет. Я абсолютно ничего не понимаю. Кому? Бросаю скептически и отстранив его, приближаюсь к пострадавшей. Становится дико интересно, что за девушка. Отталкиваю Андрея, не менее испуганного, чем Ева, присаживаюсь и изучаю знакомое личико, и обречённо вздыхаю, закрывая лицо ладонями и протирая яростно. Этого ещё не хватало. Ну, и почему она здесь? По времени Каролина Владиславовна должна быть в универе. Поднимаю сестрёнку жены на руки, укладываю её на диван. Извините, а обещала в машине подождать, но запинается Андрей. Наверное, мысленно и с работой, и с жизнью прощается. Пусть впредь будет внимательнее мои приказы выполнять. Написал же ему, чтобы ни одной живой душе не говорил, что Ева и Владик в моём доме. Честь узнает, на придумывает ерунды всякой и кучу разных диагнозов мне припишет. А я и без него в курсе, что неадекватный Но Андрей, видимо, повёлся на сладкие речи семнадцатилетней какетки. Эта девчонка колу угодно в столку собьёт. Выведает всю информацию и уговорит делать то, что ей выгодно. В себя придёт, сразу же отвезёшь, чеканю строго. Потом вернёшься. Отмахиваясь, прогоняю жестом, и он послушно мчится прочь из дома к машине. Не глядя, тяну руку к графину на столе, но упираюсь пальцами в нежную бархатную кожу, соскальзываю по запястью. будто поглаживая, но делаю это совершенно случайно. Повернув голову, взглядом встречаюсь со знакомыми янтарно-карими глазами. Они с самого утра меня преследуют. Ева вздрагивает, но не теряется. Успевает налить воды в стакан и подаёт мне его. Застываю, сжимая тонкое стекло в ладони. Хмуро кошусь на Еву, пытаясь помочь. Она только хуже может сделать. Я-то прекрасно понимаю, почему Королинка в глубоком обмороке. Не выдержала встречи с призраком старшей сестры. Родные и близкие, кто знал Ольгу постоянно, будут впадать в ступор и шок от вида её копии. Благо, все сотрудники в автосалоне и сервисе сменились за 4 года. Текучка невозможна там. Да и Андрей из новеньких, иначе мы бы его с ума свели. Ана ведь не в курсе, почему вызывает такую реакцию. Вот и сейчас в растерянности стоит обхватив себя руками, дрожит и плечи нервно потирает. «Ева, заберите сына и уходите в свою комнату, я сам разберусь». Мой тон звучит слишком холодно. «Я помочь хочу?» — не унимается она. «Ева!» — бросаю со сталью, чтобы испугалась и послушалась. Дожидаюсь, пока они вдвоём скроются за дверью, и только потом брызгаю водой в лицо королинки, приводя её в чувство. Она хватает ртом воздух, широко распахивает глаза, фокусируется на мне и ресницами начинает часто хлопать. "Это что?" подскакивает с одес на диване. "Это кто?" озирается взволнованно. "Это как вообще?" прищурившись, испепеляет меня взглядом. "Это не она, Каролинка. Просто похоже очень. Спешу пояснить, чтобы слишком впечатлительная сестрёнка опять не потеряла сознание". Она зависает, словно ломается на секунду. «Тим, ты всё-таки спятил, да?» Подводит совершенно неожиданный итог. «Мы все скучаем, Тим!» — повышает голос. «А я не хотел бы, чтобы Ева услышала. Неприятно и станет, а она такого не заслуживает. Тише! Я пытаюсь объясниться, рассказать всё, как было. Признаться, что я всего лишь решил помочь девушке с сыном, попавшим в беду. Это ведь правда? Ну, отчасти. Про поцелуй в автосалоне... А лучше умолчу. Однако Каролинку не остановить. Она всегда была чересчур эмоциональной. Нам всем тяжело, да. Ну ты совсем того. Крутит пальцем у виска, сама чуть не плачет от накативших воспоминаний. Ты как мундицина, себе клона нашёл вместо Зажимаю её рот ладонью, потому что сама она не заткнётся. Что за чёрт? Не называй её так. Неожиданно раздражаюсь. Какой же это клон? Она Ева, произношу строго вслух. Её зовут Ева, повторяю неожиданно грозно. Каролина возмущённо округляет сера и как у старшей сестры глаза, отбрасывает мою руку, хмурит кукольные черты лица. Этим она в мать пошла, в то время как Ольга была больше похожа на отца. Злится. Я папе всё расскажу, фырчит угрожающе. Выпрямляется, лихорадочно отдёргивает ультрамодное платье. Едва доходящая ей до середины бедра, покачивается на шпильках. Скептически осматриваю её наряд, облегающий немного угловатую ещё формирующуюся фигуру, и всё равно вижу в Королине маленькую девочку, семнадцатилетнего капризного ребёнка. Влад Аркадич уже знаком с Евой, обезоруживаю мелкую хамку. Более того, ни тебя, ни его не касается, кто живёт в моём доме. Делаю особый акцент на слове моё. Она зыркает на меня разочарованно, губы поджимает, удивлена, что я общаюсь с ней на повышенных тонах. Младшая дочь в семье, залюбленная и избалованная после смерти Ольги, она стала единственной и перетянула внимание близких на себя, в том числе и моё. Однако от меня Каролина получала исключительно финансовую поддержку. На нормальное общение и заботу я был не способен, а так как Влад отвергал любую материальную помощь и до настоящего времени не хотел забирать бизнес, я бездумно вливал деньги в его дочку, не проверяя даже на что она их тратила. Просто отдал карту и мысленно поставил галочку, что миссия выполнена. Кроме пожилых родителей, которые далеко отсюда, и семьи Ольги, мне больше не о ком заботиться. А бабке в могилу с собой не унести, так что я решил, пусть хоть кому-то радость приносит. Правда, сейчас понимаю, что погорячился, предоставив королене полную свободу действий. Надеюсь, этот кошмар ты не на мои деньги купила, киваю на обрубок ткани. М-м, э тянет юбку вниз, краснеет, не а, глаза прячет. Проверить выписки со счёта, изгибаю бровь. И Каролина тошнуется под моим пристальным взглядом. Неудачный выбор для университета. Ты туда учиться пошла, а не ногами светить. Блин, Тим, ты чего? Топает, хватает сумку с дивана и прикрывает ей колени. Никогда меня не контролировал и деньги не считал. Это всё твоя Ева на тебя плохо влияет. И правда. За 4 года я даже внимания ни разу не обратил на то, во что одета младшая сестрёнка моей жены. Никогда не выяснял, чем занимается, как живёт. Я откупился. Оплатил лучший вуз, который она выбрала, дал водителя, стоило лишь ей попросить об этом, а сам дальше варился в своём котле, привыкнув к боли и упиваясь ей. А теперь, какого хрена происходит? Будто меня действительно ево разбудила, вырвала из затянувшегося сна, бесконечного ночного кошмара. Изменилось что-то этим утром, всего лишь присев рядом и нашёптывая что-то ласковое. Твоя Ева, как гневно выразилась Каролина. Не моя, отрицательно качаю головой. Ева с сыном попали в беду и поживут у меня некоторое время. Выдаю честно и тут же реагирую на шорох двери за моей спиной. Хмурюсь, прислушиваясь. Топот детских ног заставляет меня обернуться. Владик Прерывает нас строгий, но при этом нежный, наполненный любовью трепетный женский шепот. Ева смотрит на меня виновата, стискивает губы и мчится за сыном, но он оказывается проворнее, подбегает ко мне, протягивает сложенный листок бумаги. «На!» — вручает настырно. «Сопротивляться бессмысленно, поэтому сжимаю пальцами уголок. Забираю таинственное послание». Удовлетворённый и радостный Владик ловко огибает маму, и ему почти удаётся улезнуть, но в последний момент Ева ловит его за капюшон пальто. "Извините", напряжённо бросает мне, косится на Каролину, которая вновь бледнеет. Привычным движением поднимает озорного мальчугана на руки и шустро уносит в комнату. Тот бурчит что-то по пути, но не громко и сдержанно, не кричит, не капризничает. А словно договориться пытается и пальчиком на меня указывает. Но я его непреклонно, пряча сына чудище и плотно захлопывает дверь. Я же растерянно сминаю листок в руке, не решаясь развернуть. Да и её сын на тебя похож, ахает Каролина, и опять наравит грохнуться в обморок. Ты специально их обоих для себя подбирал? Ненормальный, глаза сужает и изучает меня и замирает вдруг. Или подняв ладонь, жестом осекаю её прежде, чем она успеет гадости наговорить о нас с Евой. Могу только догадываться, какие грехи сестрица нам приписать готова, но слушать не собираюсь. Испытав шок от встречи с призраком, Каролина на нервах не может остановиться, болтает всё, что в голову взбредёт, выдвигает совершенно нелепые теории, обвинениями сыплет. хочет гостью мою выставить непонятно кем, а меня в дурдом определить. И если на себя мне плевать, то о Еве плохо отзываться не позволю. Прекрати нести чеш, демонстрируя наручные часы и постукиваю по циферблату. Ты опаздываешь. Всё ещё сжимаю бумажку от Владика в кулаке, как речайшую ценность, бережно прячу в карман. Нет, послушай, Андрей, ревкою в сторону двора, окликая водителя, чтобы провёл Каролину к машине. А она подбородок вскидывает, кривится показательно. И когда только успела из милой малышки превратиться в дренную девчонку. «Но как же...» — надменно произносит, рукой взмахивая в сторону комнаты Евы. «А она...» «Тебе ещё домой надо заехать, чтобы переодеться во что-нибудь адекватное». Чеканю строго, будто я её отец. «Не мешало бы поговорить с Владом». Пусть вспомнят о единственной дочери и её воспитании. Не мне же этим заниматься, в конце концов. Не буду передеваться, девчонка пытается воспротивиться, но тут же вжимает голову в плечи, теряясь под моим разъярённым взглядом. Да что ж это такое? выило. Или отдай мне карту, протягиваю ладонь. Глаза Каролины становятся как два серебристых блюдца, когда в них отражается свет из окна. Рот округляется в форме буквы О. а шумное дыхание учащается и становится слышным на всю гостиную. «Ладно», — выжимает из себя с неимоверным усилием, — «извини». И послушно цокает каблуками, направляясь на выход. Морщусь от скрипучих неприятных звуков, глядя ей вслед.